Глава 34. Как и предсказал Эрик, процесс приобретения гражданства оказался медленным. Я привык к ежемесячным письмам от него, где он рассказывал об очередной досадной задержке в рассмотрении моего прошения, обычно с приложением множества документов для подписи. Помимо административных дел, мне всегда было приятно узнавать о том, как улучшается жизнь детей с полуострова. Оба стали ходить в местную независимую школу, рекомендованную мистером Кехлером. и Георг выказывал особенно многообещающие академические способности. К счастью, мне не понадобилось долго убеждать Элли, что наше будущее в Швейцарии. Как только я получу официальные документы, мы приступим к строительству надежного убежища для нас обоих, пообещал я. Только представь, у нас будет собственный уединенный рай. Она просияла при мысли об этом. Ох, Бо, это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. но когда ты получишь гражданство, мы сможем пожениться, открыто и официально. Жду не дождусь, когда это, наконец, случится. Я знал, как сильно ей хочется иметь постоянное жилье. Несмотря на жгучее желание, я не мог ускорить процесс получения швейцарского гражданства. Но, между тем, мне хотелось сделать ей предложение, которое стало бы залогом на будущее. С разрешения мистера Кехлера я получил кое-какие средства из состояния Агаты и отправился в ювелирный магазин на Бонн-стрит в Лондоне. Хотя я перебрал множество колец, ни одно из них не произвело на меня особого впечатления. Мне еще не приходилось тратить такую значительную сумму, и я не торопился обменять ее на ювелирную безделушку, которая, несмотря на цену, мало чем отличалась бы от остальных. Мне хотелось, чтобы кольцо имело некий смысл. После целого часа рассматривания и прищуривания я осведомился, можно ли изготовить кольцо на заказ». «Все возможно за соответствующую цену, сэр», — ответил ювелир. «Я знал, что центральным камнем должен быть алмаз — высший символ прочной любви. Что касается оправы, то я попросил добавить семь дополнительных точек вокруг центра, чтобы придать кольцу подобие сияющей звезды». «Превосходно, сэр», — осклабился ювелир. «Поскольку оправа выйдет довольно большой... то, наверное, стоит подобрать второй камень для этих точек. Может быть, сапфир? Я немного подумал, прекрасно понимаю, что ювелир старается заработать побольше денег, но вместе с тем желая, чтобы кольцо было совершенно уникальным. — Есть камень, который символизирует надежду? — спросил я. — О, да, сэр, — кивнул ювелир. — Это изумруд. Он традиционно связан с романтическими отношениями, возрождением и плодородием, добавил он выразительно, изогнув бровь. И это будет идеально. Я хлопнул в ладоши. На изготовление кольца ушло семь месяцев, но когда курьер наконец доставил его в книжный магазин, а я распаковал шкатулку и заглянул внутрь, то лишился дара речи. В тот вечер я отвел Элли на ужин в Альберт Билдинг в Лондонском Сити. Она надела сине-зеленое платье, которое каким-то образом делало ее голубые глаза еще ярче обычного. Пока мы сидели за бутылкой Кот Дюрон при свечах, я рассказывал ей о будущем, которое планировал для нас на берегу Женевского озера. Обстановка ресторана как будто растворилась, и я проводил вечер окутанный аурой моей возлюбленной. Думаю, наступает наше время, Элли. Мы, наконец, можем оставить прошлое за спиной. Она улыбнулась той самой улыбкой, которая сразила меня наповал в Париже, когда я был мальчишкой. Ты правда веришь в это, Бо? Я почти боюсь мечтать об этом. Я взял ее за руку. Конец нашей сказки будет счастливым. Я аккуратно опустился на колено и сунул свободную руку в карман пиджака. Потом глубоко вздохнул и посмотрел в ее сияющие глаза. -ли -ли Пен, Нам суждено быть вместе. Прошу тебя принять это кольцо как символ всего, что ты значишь для меня. Я достал шкатулку и открыл ее. Элли ахнула и прикрыла рот руками. — Ох, Бо! Я осторожно надел кольцо на ее левый безымянный палец. — Не знаю, что и сказать, — пробормотала она. — Я никогда не видела ничего подобного. Какая красота! — Семь изумрудов — это мои семь сестер, мои путеводные огни, которые привели меня к тебе. Калмазу в центре вселенной. После свадьбы Луизы и Руперта Флора, как и было обещано, передала им право собственности на Артур Морстон Букс. К счастью, супруги предложили нам с Элле остаться в качестве управляющих магазином. Они были довольны нашими успехами в книжном бизнесе и вовсю занялись реконструкцией домашней фермы. Кроме того, роль Руперта в британской разведслужбе явно стала более значительной, Хотя он страстно увлекался литературой, долг перед страной был для него первостепенной задачей. Тихим январским утром 1947 года я закинул ноги на письменный стол и раскрыл финансовые новости. Поскольку мне вскоре предстояло стать владельцем крупного капитала, я старался быть в курсе событий на финансовых рынках, даже если многие из них оставались непонятными для меня. В газете содержался обзор за 1946 год. Одним из главных событий было создание Всемирного банка – группы из пяти международных организаций с целью предоставления восстановительных займов для нуждающихся стран. В первый же месяц Всемирный банк одобрил выделение 250 миллионов долларов на послевоенную реконструкцию Франции. Я вытаращил глаза, когда прочитал предпоследний абзац статьи. «Юджин Мейер, первый президент организации», Известен большинству из нас как издатель газеты Вашингтон-Пост в США. Мистер Мейер тратит миллионы долларов из собственных денег для содержания убыточной газеты с целью улучшения ее качества в духе независимой журналистики. Можно предполагать, что мистер Мейер был идеальным кандидатом на роль президента Всемирного банка. Он происходит из семьи филантропов. Его сестра Флоренс Мейер-Блюменталь. известна своей благотворительной франко-американской организацией «Фонд Блюменталя», которая до сих пор награждает молодых творческих людей премией «Блюменталя». Я вскочил на ноги и побежал наверх, чтобы показать статью Элли. «Боже мой!» — она изумленно рассмеялась. «Я уже так долго ничего не слышал о Флоренс, И я тоже. Странно, не правда ли? Мы мы обязаны ей. Мне хотелось бы как-то поблагодарить ее за все, что она сделала для нас». Я опустился на наш протертый диван, который Элли постаралась украсить покрывалом ручной вязки. Знаю, Бо, на Флоренс умерла задолго до того, как мы с тобой получили премию Блюменталя. Тем больнее снова слышать о ней, — отозвался я. Элли согласилась со мной. — А как насчет Юджина Мейера? спросила она. — Мы можем написать ему и рассказать, как его сестра помогла нам. Я вздохнул. — Боюсь, наше письмо вряд ли дойдет до президента Всемирного банка. Элли кивнула и немного подумала. «Ну ладно, тогда давай поедем и встретимся с ним». «Что? Почему бы и нет? Что нам теперь терять, когда война закончилась раз и навсегда?» Кроме того, она улыбнулась. «Не всегда хотелось побывать в Соединенных Штатах». Я рассмеялся. Мысль о поездке в новую страну без необходимости бежать от угрозы все еще была непривычной для меня. «Это хорошая идея, Элли, но я сомневаюсь, что Юджин Мейер Согласится встретиться с нами». Элли похлопала меня по колену. «А на что годится твой высокопоставленный швейцарский юрист? Разве ты не можешь уговорить его, чтобы он направил официальное уведомление в офис мистера Юджина в Америке?» «Ну, я...» — внизу звякнул колокольчик, возвещавший о приходе посетителя. «Подумай об этом», — хихикнула Элли, встала и направилась к двери. Мистеру Кехлеру понадобилось меньше недели, чтобы получить ответ отличной секретарши Юджина Мейера. Она сообщила Эрику, что ее работодатель очень любил свою покойную сестру и согласен на короткую встречу. Не стоит и говорить, что мистер Мейер чрезвычайно занятой человек. Тем не менее, через неделю он собирается быть в Нью-Йорке. Сможем ли мы успеть к этому времени? Я поблагодарил Эрика и повесил телефонную трубку на рычаг Или через неделю. «Или никогда», — сообщил я Элли с нетерпением, ожидавший моего ответа. «Я же говорила, что мистер Кехлер добьется результата», — ликующе воскликнула она. «Я иду паковать наши вещи». «Погоди», — я невольно рассмеялся. «Ты думаешь, мы можем просто сорваться с места и уехать? Кто позаботится о магазине?» Элли закатила глаза. «Бо, у нас было всего лишь несколько выходных за десять лет. Я позвоню Луизе, обещаю, что с ней не будет никаких проблем». Она подбежала ко мне, ухватилась за воротник рубашки и нежно чмокнула в нос. «У нас будет отпуск! Настоящий отпуск!» Через два дня мы пересекали Атлантику на лайнере Королева Мария. Хотя наша каюта второго класса была весьма удобной, как и комнаты отдыха с барами и ресторанами, я проводил долгие часы на верхней палубе. В бесконечной пустоте океана было нечто успокаивавшее меня. Это помогало привести в порядок мысли. примерно так же, как расположить книги на полках в прежнем порядке после рабочего дня, когда посетители оставляли их где попало. Элли была в восторге от морского путешествия. Мое сердце преисполнялось любовью от того, как она радовалась каждой мелочи от свежего кофе за завтраком до джазовой певицы, выступавшей по вечерам. После четырехдневного плавания мы зарегистрировались в отеле «Винтер Куэй» на Манхэттене. Юноша в красном жилете и кепке доставил нас с Элли в номер на современном лифте. Он с гордостью продемонстрировал потрясающий вид, открывавшийся из окна на двадцатом этаже. Я не стыжусь признаться, что это произвело головокружительный эффект, и мне пришлось опуститься на кровать. Когда принесли наш багаж, юноша в красной кепке одарил нас широкой улыбкой и занял выжидательную позицию у двери. Мистер Кехлер предусмотрительно подготовил меня к американскому обычаю давать чаевые, и я заранее разменял несколько долларов. Когда я достал купюру из кармана и протянул ему, он вежливо прикоснулся к головному убору. — Спасибо, сэр. Приятного отдыха. — Мы как будто оказались на вершине мира, — сказала Элли, прижавшись носом к оконному стеклу и впитывая окружающие виды. — Мне тоже так кажется. Но мой желудок еще не готов примириться с этим. А теперь мне нужно спуститься в фойе и позвонить мистеру Мейеру. Как ты помнишь, он уезжает сегодня вечером. Хорошо, любимый, я пока разберу наш чемодан». Я спустился в бездушный белый вестибюль и подошел к одной из деревянных телефонных кабинок рядом со стойкой регистрации. Достав из кармана номер телефона, полученный от мистера Кехлера, я опустил монету в четверть доллара и набрал номер. «Алло!» — отозвался хриплый неприветливый голос. «Мистер Майер, это Боди Плеси. Он как будто смягчился при упоминании моего имени. «Бо! Тот паренек, который был знаком с моей сестрой, верно?» «Да», — машинально ответил я и тут же поправился. «На самом деле нет. Если вам объяснили, я не был знаком с ней, но я был лауреатом премии Блюменталя». Он мощно выдохнул, и я предположил, что он затянулся сигаретой. «Славно-славно!» «Послушай, чтобы сэкономить время, по завещанию моей сестры предыдущим победителям больше не выдаются никакие деньги. Я надеюсь, мои люди сообщили об этом твоему адвокату». Я был шокирован. «Боже мой, мистер Мейер, вы не понимаете, я всего лишь хотел поблагодарить вас». «Поблагодарить меня?» — фыркнул он. «Я для тебя ничего не сделал, приятель». «Да, но ваша сестра сделала и даже не узнала, к чему это привело. Я надеялся встретиться с ней лично и все рассказать». — Мне жаль, старина, но ты опоздал на десять лет, — вздохнул он. — Знаю и сожалею о вашей утрате. Послушайте, мне не нужны никакие деньги. Я просто хотел рассказать вам, как ваша сестра случайно изменила мою жизнь. Наступила пауза. А потом я услышал хриплый смех Юджина. — Ну надо же! Кто мог знать, что британцы такие вежливые? — Вообще-то я не британец. — Смотри, вот мы и познакомились. Он сделал паузу для очередной затяжки. «Значит, ты хочешь встретиться. Я как раз собираюсь покинуть отель ради одной истории, которая завтра будет во всех газетах. Готов встретиться, где вы скажете», — ответил я. «Отлично. Я направляюсь на перекресток 132-й Западной и 138-й улицы. Встретимся там через полчаса». Эти цифры ни о чем не говорили мне. «Где это?» «Это в Гарлеме, парень. Слушай, просто повтори адрес водителю такси». Там есть ресторанчик рядом с церковью, где можно встретиться. — Хорошо, мы с женой скоро приедем. Он громко кашлянул. — Эй, погоди-ка, с женой? Ты не говорила жене? Извините, я должен был написать понятнее. Она тоже получила премию Блюментали и хотела бы выразить свою благодарность вместе со мной. Мэр подцокал языком. — Выбор за тобой, приятель. Но сегодня на тех улицах будет довольно горячо. Советую оставить ее в отеле. «Ладно, увидимся в забегаловке!» Мистер Мейер повесил трубку. Я вернулся в номер немного ошарашенный и пересказал Элли мой разговор с ним. Сначала она расстроилась, но обещание подняться на обзорную площадку Empire State Building подняло ей настроение. «Как думаешь, что он имеет в виду, когда говорит, что на улицах может быть опасно?» — спросила Элли. «Честно говоря, понятия не имею, но мне пора идти. Меньше всего я хочу пропустить встречу с ним». Я поцеловал Элли и поспешно спустился по лестнице в холл. Швейцар подозвал мне ярко-желтое такси, и я попросил водителя отвезти меня на перекресток 132-й Западной и 138-й улицы. Он повернулся и посмотрел на меня. — Уверены, мистер? — Мне дали этот адрес, — ответил я. Водитель пожал плечами. — Как скажете. Пока мы ехали в Гарлем, я обратил внимание, что огромные блестящие небоскребы Мидтауна стали попадаться все реже. — Можно спросить, приятель, что вам понадобилось в этом районе? — поинтересовался водитель. — У меня там назначена встреча, — сказал я. Ну — Ну-ну. Судя по всему, вы не из здешних мест. — Первый раз в Нью-Йорке? — Да, это верно. — он хмыкнул. — Так я и думал. — Немногие гости захотели бы поехать в Гарлем. — Почему? — Ну, большинство туристов хотят увидеть статую свободы, центральный парк и музей Метрополитен. Они не желают видеть настоящую Америку. Район, куда мы приехали, мягко говоря, находился в запущенном состоянии. Сияющие стекла и неоновые огни Манхэттена сменились с заколоченными окнами, ржавыми вывесками и переполненными мусорными баками. Автомобиль свернул на Ленокс-авеню, и я обратил внимание, что лица прохожих там были в основном черными или смуглыми. Моё сердце сжалось при виде детей, сидевших на ступеньках перед ветхими домами, иногда явно непригодными для жилья. Наконец такси подъехало к внушительной готической церкви, на вывеске перед которой было написано «Абиссинский Баптист». Кто-то снаружи устанавливал маленькую сцену с микрофоном, и я заметил нескольких полисменов с важным видом скрестивших руки на груди. «Ну вот, приятель, мы и приехали», — сказал таксист. Перекресток 132 Западный и 138 -й. «Спасибо». Я огляделся по сторонам. Мне сказали, что где-то тут есть небольшой ресторан. «Должно быть это Дабл-Р». Он обернулся и указал назад. «Немного пройдёте пешком». «Отлично. Сколько я вам должен?» «Три доллара двадцать центов». Я пошарил в кармане. «Будьте осторожны, мистер. Я слышал, сегодня здесь может случиться заварушка». Хорошо. И еще раз спасибо. Я расплатился и вышел на улицу, по-прежнему не понимая, что имел в виду водитель и Юджин Мэйр. Пока я возвращался к Дабл-Р по Ленокс-Авеню, на улице стало больше людей, и некоторые из них с самодельными плакатами в руках начали собираться в небольшие группы. Старинная электрическая вывеска ресторана смешно жужжала и помигивала, а дверной косяк был прогнившим и скособоченным. Поднажав плечом, я смог войти внутрь и удивился, что интерьер оказался еще более обшарпанным, чем фасад. В воздухе плавали клубы сигаретного дыма, и мне пришлось помахать рукой перед лицом, чтобы разогнать зловонный туман. В нескольких футах от меня сидел хорошо одетый мужчина. На нем были костюм в полоску, красные подтяжки и шерстяной галстук. Я отметил его, поскольку он был единственным белым посетителем. «Мистер Мэйр», — осведомился я, приблизившись к нему, — Он посмотрел на меня через круглые очки. — плеси, верно? — Да, сэр, — ответил я. — Что за адская имечка! — воскликнул он, крепко пожал мне руку и встряхнул ее. Садись! Судя по тому, как все идет, у нас мало времени. — Прошу прощения, мистер Мэйр, но я не вполне понимаю. Он глотнул кофе. — Пожалуйста, зовите меня Юджином. Мистер Мэйр был моим отцом. Кроме того, это звучит похоже на «Мистер Мэр». А он как раз будет здесь через минуту. «Хорошо, Юджин. Я пребывал в полном недоумении. Вы хотите сказать, что мэр придет сюда? В этот ресторан?» Юджин огорченно покачал головой. «Без обид, парень. Но неужели моя сестра раздавала деньги недоумкам?» «Нет, мэр Родуайр появится на той самой сцене примерно через 15 минут», Юджин указал в сторону церкви. «Мне нужно быть там, когда он начнет говорить». Я приехал в Нью-Йорк ради редакционной статьи для Вашингтон-Пост. У меня есть личный интерес в этой истории. Я посмотрел ему в лицо. Простите мое невежество, Юджин, но что это за история? Чернокожие горожане заперты в Гарлемском гетто. Ты видел состояние местного жилья? Мягко говоря, оно чертовски паршивое. Здесь жуткая перенаселенность, не говоря о том, что местные постоянно сталкиваются с жестокостью полиции. Копы обращаются с ними, как с животными. Я, наконец, сообразил, в чем дело. Значит, сегодня здесь будут протесты? Он щелкнул пальцами и указал на меня. В самую точку! Мэр Уайер выступит с речью. Думаю, он славный парень. Он дает обещания местной общине, а мы в Вашингтон-Пост следим за тем, чтобы он эти обещания выполнял. Можно спросить, а в чем состоит ваш личный интерес к этой истории? Юджин тяжело вздохнул и кивнул. «Да, видишь ли, я еврей. Я знаю, что нацисты делали с моим народом в Европе. Я хочу гарантировать, что мы не будем делать то же самое с афроамериканцами». «Разумеется», — пробормотал я, смущенный тем, что даже не потрудился разобраться в ситуации. «В желтой прессе могучая и славная Америка спасла положение на другом континенте. Но никто не задумывается, как мы обращаемся с собственными гражданами. Это карикатура на действительность. Он потер лицо ладонями. Так или иначе, у нас есть время до прибытия Одуайера. Расскажи мне свою историю. Он достал из кармана сигару, срезал кончик и закурил. Немного раздосадованный, я постарался объяснить ценный вклад его сестры в нашу с Элли жизнь. К его чести, мистер Мейер внимательно слушал, попыхивая сигарой в определенных местах моего рассказа. «А знаешь, парень, мне кажется, что Фло упоминала о тебе перед смертью», — сказал он, когда я замолчал. «Мальчишка, который не умел говорить. Все верно? А теперь ты поешь, как канарейка. Это настоящее чудо!» «Я лишь хотел подчеркнуть, что ваша сестра спасла мне жизнь. И моей жене, разумеется. Он хлопнул меня по плечу. «Да, я понял». «Послушай, я действительно ценю, что ты проделал такой долгий путь ради личной встречи со мной. Уверен, Флоренс бы гордилась тобой». Он глубоко затянулся и выпустил облачко дыма. «Знаешь, она сохранила свою девичью фамилию после того, как вышла за Джорджа. Она была Флоренс Мейер Блюменталь». Внезапно на улице раздались дружные приветственные крики, и несколько посетителей поспешно вышли из ресторана. «Слышь, парень, мне пора идти». «Но если ты вдруг окажешься в Вашингтоне, позвони моей секретарше. Мы встретимся за чашкой кофе, и ты побольше расскажешь мне о себе». Юджин сунул руку в карман и положил на стол два четвертака. «Может, мы даже напишем статью о тебе?» «О, я не уверен. Ты прав, — перебил он. Все равно никто не поверит в такую историю». Он улыбнулся и подмигнул мне, прежде чем выйти на улицу. Я сидел один в ресторанной кабинке, обитой красной кожей, сомневаясь в возможности нашей следующей встречи с мистером Мейером, Моя встреча не привела к эмоциональному катарсису, на который я надеялся. Как и его сестра, Мейер имел твердые моральные принципы, и было очевидно, что протестующие занимали его в первую очередь. С улицы донесся дружный рев голосов. Я встал и вышел посмотреть, что происходит. За 20 минут нашего разговора с Юджином толпа на улице выросла десятикратно. Я оказался среди моря протестующих, многие из которых размахивали рукописными плакатами с лозунгами вроде «Равноправие» и «Жилье для всех». Со сцены доносился усиленный микрофоном голос с мягким ирландским акцентом, и я начал протискиваться через толпу в надежде увидеть мэра Одуайера. — Гарлем! — воскликнул мэр. — Для меня честь быть вместе с вами! Толпа взревела в ответ на электризованное его присутствием. Пока Одуайер произносил речь о коммунальных реформах и лучшем финансировании для школ, протестующие дружно подались вперед, и я оказался стиснутым со всех сторон. После окончания речи мэра и бурных аплодисментов его место занял офицер полиции, который посоветовал митингующим разойтись по домам. Атмосфера моментально изменилась. В воздухе сгустилось напряжение, и я заметил, как много полицейских стоит в оцеплении вокруг митинга. С опущенными козырьками синих фуражек и деревянными дубинками в руках они выглядели угрожающе. Какая-то женщина, стоявшая рядом со сценой, крикнула убийцы в адрес офицера, а затем повернулась к толпе. «Эти копы напали на Роберта Бенди и застрелили его, хотя он был безоружным и просто старался спасти женщину! Проклятые свиньи!» По толпе пробежал гневный ропот, и звуки из микрофона потонули в яростных криках. Волнение в массе протестующих становилось все агрессивнее. Когда я отвернулся от сцены в поисках выхода, то увидел юношу, заслонившегося руками от полицейской дубинки. Я не знал, что спровоцировало такую реакцию, но полисмен выглядел оскорбленным. Для удара он занес дубинку над головой. Картонный плакат не давал никакой защиты, и парень оказался на грязной мостовой, стараясь защитить голову от дальнейшего избиения. Ближайшие свидетели этой сцены ударились в панику и начали разбегаться. Вскоре толпа превратилась в неуправляемое стадо, а из соседнего переулка выехали конные полицейские. Лошади надвинулись на протестующих, и за считанные секунды произошла жесткая стычка. С громко стучащим сердцем я старался выбраться из толпы, где начались открытые потасовки с полицейскими. Дубинки с тошнотворным стуком врезались в человеческие тела. Я низко пригнул голову и пустился в бегство. Двое мужчин, бежавших передо мной, споткнулись, лежащего на мостовой человека. Когда я приблизился, то к своему ужасу увидел, что это миниатюрная белая женщина. «Вы можете идти?» — спросил я. Я подвернула лодыжку, — ответила она, скривившись от боли. «Держитесь за меня». Я крепко обхватил ее и поднял на ноги. Потом обвил рукой за талию и повлек через толпу. «Мой водитель!» — выдохнула она. «Он ждет меня на Ленокс-Совеню в конце улицы». Ее американский акцент был очень слабым. «Тогда давайте побыстрее доберемся туда, пока здесь не началась бойня», — отозвался я. Повсюду вокруг нас завязывались жестокие потасовки. Протестующие объединялись в группы и начинали драться с полицейскими. Когда мы приблизились к перекрестку, женщина указала на шикарный автомобиль «Крайслер». «Это Арчер!» — воскликнула она, перекрывая шум и крики. Увидев цель, я подхватил ее на руки и побежал к автомобилю. Водитель уже открыл заднюю дверь. «Слава богу, вы целы, мисс Сесили!» — с чувством сказал он и завел двигатель. Я убедился, что с ней все в порядке. «Будьте осторожны, мадам!» — сказал я. Прежде чем закрыть дверь, я заметил двух полисменов с дубинками, направлявшихся к автомобилю. Оставалось только спасаться бегством. «Постойте, Арчер!» — крикнула женщина и повернулась ко мне. «Залезайте немедленно!» Она с силой потянула меня внутрь. «Поехали, Арчер! Поехали!» Водитель переключил передачу, и машина сорвалась с места. Когда мы отъехали от кошмарной сцены, все облегченно вздохнули. «Не могу выразить, как я благодарна», — начала женщина. «Пустяки», — отозвался я. «Скорее мне следует благодарить вас за благополучное бегство». Я откинулся на спинку сиденья, ощущая, как паника мало-помалу рассеивается и покидает мое тело. «Мы можем вас куда-нибудь отвезти?» — спросила женщина. «Где вы живете? Я пожал плечами, не желая навязываться. — Просто высадите меня у ближайшей станции подземки. — Мы как раз подъезжаем к станции на 110-й улице, — сообщил водитель. — Это меня вполне устроит, — ответил я. Водитель остановился у тротуара. — Можно хотя бы узнать ваше имя? — спросила Сесили. Я немного помедлил, потом пошарил в кармане и протянул ей свою визитную карточку из Артур Морстонбукс. Потом кивнул, вышел из машины и захлопнул за собой дверцу. Вечерний визит в Empire State Building был отложен. Мне нужно было прийти в себя после утренних событий. «Я рад, что тебя там не было, Элли. Не уверен, что мне удалось бы защитить тебя». «Ох, Бо, просто не верится. Мы отправились в отпуск, и ты умудрился попасть в самое пекло». Она ласково погладила меня по голове. «Ну, давай постараемся забыть о протестах, о разочаровании от встречи с Мейером. и проведем остаток недели, как обычные туристы. Так хорошо быть здесь вместе с тобой. Следующие пять дней мы с Элли открывали для себя большое яблоко. Этот поразительный город пульсировал энергией и создавал у местных жителей впечатление, будто они находятся в центре Вселенной. В Нью-Йорке были самые высокие здания, самые большие торговые центры и самые большие тарелки с едой, какие мне приходилось видеть. После нескольких лет жесткого дозирования пищи в Британии у меня глаза лезли на лопот размера бургеров с говяжьими котлетами и горок жареной картошки, подаваемых посетителям кафе и ресторанов. Думаю, больше всего в этом городе мне понравился оптимизм, излучаемый его жителями. Еще недавно они пережили тяжелый экономический спад Великой депрессии и участие во Второй мировой войне. Тем не менее, почти все, с кем мы встречались – были преисполнены добродушной уверенности, приятной для собеседника. За день до того, как нам с Элли предстояло взойти на борт королевы Марии и вернуться домой, в нашем номере зазвонил телефон. — Алло, — сказала Элли. — Да, он здесь. Она пожала плечами и передала мне трубку. — Слушаю, — машинально сказал я. — О, как славно! Я так рада, что наконец-то смогла найти вас, я обзвонила практически все отели на Манхэттене. «Простите, кто вы?» — поинтересовался я. На другом конце линии послышалось женское хихиканье. «Извините, мистер Танит, это Сесили Хантли Морган, та самая неразумная женщина, которую вы спасли во время гражданских протестов в Гарлеме». О, «Добрый день. Я был немного удивлен». «Как ваше здоровье?» «Молодышка слегка побаливает, но теперь, найдя вас, я чувствую себя гораздо лучше». На карточке есть адрес вашего книжного магазина в Лондоне, но мне хотелось лично поблагодарить вас за чудесное спасение. Поэтому я стала выяснять, в каком отеле мог остановиться мистер Танит». Настал мой черед рассмеяться. «Очень мило с вашей стороны, Сосили, но я поступил так же, как и любой другой поступил бы на моем месте. Рад, что с вами все в порядке». «Неправда, мистер Танит. Люди спотыкались и наступали на меня». Но вы увидели мое состояние и остановились, чтобы помочь. Я в долгу перед вами и хочу пригласить вас на ланч. Теплые слова Сесили рассеяли напряжение, но мне не хотелось быть обузой для нее. Спасибо, но в этом нет необходимости. Хотя я очень ценю ваше предложение. Нет, так не пойдет. Как насчет полудня в Уолдорфе? Я... Это ваша жена взяла трубку? Да. Превосходно. Я забронирую столик на троих, и мы встретимся в час дня. Прежде чем я успел ответить, Сесили повесила трубку. Я сказал Элли, что говорил с женщиной, которую на прошлой неделе спас от толпы и посадила в автомобиль. Элли, в свою очередь, восхитилась предложением: Почему бы нам не пойти? Ланч с американкой в престижном отеле это же замечательно. Я щелк за лучшее не спорить с ней. Мы с Элли облачились в лучшие наряды, какие нашлись в наших чемоданах, и к часу дня стояли перед изящной стеклянной башней отеля Уолдорф. Нас проводили в ресторан, гулкий и просторный зал со сверкающим канделябром, который, вероятно, стоил больше, чем все имущество Артур Морстонбукс. Светлые волосы Сесили, уложенные безупречными волнами, выделяли ее на фоне остальных посетителей. И я моментально узнал ее. Я взял Элли за руку и подвел ее к столику. «Сесили?» «Здравствуйте, мистер Танец!» Сосили встала и крепко пожала мне руку, а потом посмотрела на Элли. — А вы, должно быть, мисси станет. Кажется, я обязана жизнью вашему мужу. Я рассмеялся. Не думаю, что все было так драматично. Хм, не думаю, что я впадаю в излишний драматизм. Когда люди напуганы, они теряют рассудок, — серьезно сказала Сосили. Посмотрите. Она порылась в сумочке, достала мою визитку и показала нам. Я даже написала «Добрый человек» на обратной стороне. Она подмигнула мне. — Садитесь, пожалуйста. Она указала на два стула, обитые красным бархатом. — Пора заказать шампанское. — Эй, официант! Ланч с Сесили Хантли Морган был восхитительным. Она подробно рассказала о своей жизни, о разорванной помолвке, о поездке в Кению со своей крестной матерью Кикки Престон и о браке с фермером-скотоводом по имени Билл. «Вы видели уличные протесты, мистер Танет, а значит, вы противник мерзких расовых предрассудков, до сих пор распространенных в этой стране». Я не сказал ей, что мое присутствие на митинге было случайным. «Мне стоило с самого начала быть откровенной с вами». Она отпила глоток шампанского вдова Клико, который заказала для всех нас. «Когда я жила в Кении, молодая принцесса Ньяла из племени Масаи родила дочь на нашей земле. Она бросила ребенка, поэтому я взяла девочку к себе и назвала ее Стеллой. Зная о предстоящем возвращении в Нью-Йорк, я была вынуждена нанять африканскую горничную по имени Ланкинуа. Членом моей семьи я сказала, что она является матерью девочки, хотя, по сути дела, это я ее приемная мать. Но так лучше для нее. Вы поразительно добры, Сесили? Я искренне улыбнулся. Если бы не вы, кто знает, что случилось бы с маленькой Стеллой. «Как вы сказали, мистер Танет, я поступила так же, как и любой другой поступил бы на моем месте». «И как вы ответили мне, это не вполне правда», — возразил я. Сесили рассмеялась и подняла бокал. «Ну хорошо, за доброту». Мы с Элли рассказали Сесили о нашей жизни в Британии, о том, как мы сначала работали на семью Воган в Хайвельде, а потом в Артур Морстон Букс». Сесили поинтересовалась французским акцентом Элли, и мы повторили историю о том, как бежали из Франции, спасаясь от нацистской оккупации. «Но недавно нам выпала удача», — сообщила Элли. «Роберт унаследовал участок земли в Швейцарии, на берегу Женевского озера. Мы надеемся как можно скорее переехать туда». «Это же замечательно», — сказала Сесили. «Нет ничего лучше жизни на природе, не так ли? Полагаю, мирное озеро будет для вас лучшим местом после всего, что вы пережили». После великолепного яблочного пудинга пришла пора прощаться. «Огромное спасибо за ланч, Сесилия», — сказал я, пожимая ее руку. «Это чрезвычайно щедро с вашей стороны». «Не глупите, мистер Танет. Я очень рада, что смогла вернуть вам душевный покой перед возвращением в Англию. Но если не возражаете, я сохраню вашу визитную карточку. В конце концов, никогда не знаешь, когда тебе может понадобиться ангел-хранитель».